Маленький остров Хавна омывается волнами великого северо-западного моря, и живут на нём статные и красивые люди. Нет, не все здесь люди. Много среди жителей Хавна и варат, и белинов с велами, и властотителей запада. Но хоть живут они рядом с людьми, не люба людям, что среди них живут потомки светлых богов и духов. И приходится представителям нечеловеческих рас тщательно скрывать своё происхождение. Наскрываешь не скрывай, а внешность не изменишь. Семнадцатилетняя Эладонна пробегала через двор своих приёмных родителей. Свою семью она не помнила, знала только, что её матерью была светлая Альва, а отцом сам Тхандин, великий король народа Барат. Не знала она также и о том, как попала в дом к смертным, но с раннего детства привыкла называть рыбака айло рода его жену Эрдис отцом и матерью. И вот как раз сейчас девушка бежала через двор к колодцу, чтобы набрать в пустые вёдра воды, как вдруг услышала громкий стук в калитку. Она бросила вёдра и побежала отпирать. За калиткой стоял высокий мужчина, закутанный в плащ цвета морской волны. Его длинные волосы, белые, как морской пены, колыхались словно бад ветра. "Приветствую тебя, о дева", сказал незнакомец глубоким, звучным голосом, в котором элатоне послышался и звон струн арфы, и рокот прибоя, и крики чаек и Я хотел бы видеть почтенного Айла рода твоего отца. Проводи меня к нему, красавица. Девушка смущённо подала ему руку, и в тот же миг ощутила себя словно воспарившей в небеса в дивном блаженстве. Ощущение это пропало так же внезапно, как и появилось. Но и ладонна на всю жизнь запомнила пристальный, проникающий в душу взгляд смарагдовых нет серых нет синих глаз незнакомца странный гость пробыл у её отца недолго как позже выяснилось он приходил сменять свой богатый улов на одну из крепких сетей её отца